Глава восьмая. Братская любовь. Амаль. Удар. Ещё удар. Ещё. Ещё. Шаг. Ещё шаг. Ещё. Ещё. Сердце громыхало колоколом на городской башне, вторя звуку моих шагов. Я впечатывала подошвы в мраморный пол, взбегая по ступенькам и мчась по извилистым коридорам. Прислуга испуганно шарахалась, стоило хотя бы издали завидеть мою фигуру. Они боялись меня, словно демона, пришедшего из преисподней, чтобы забрать их грешные души с собой вечное полымя. А это бесово полымя бушевало у меня внутри. «Да подожди ты!» Тихое шипение иглы заставило только ускорить шаг. «Я не успеваю за тобой, бешеная!» Всё это время ученица Мансура держалась рядом. И пока Лира учтиво показывала мне дом воеводы, и пока щебетала о ненаглядном Амире, который вот уже больше месяца не даёт о себе знать, а я просто не могу спать от беспокойства, у нас же помолвка через три месяца, а вдруг он не успеет? И пока хвасталась оранжереей. Игла следовала за мной незримой защитой, окружённая миражом из плотных теней, и потому видела нашу встречу. О, Творец, я и не подозревала, что дыхание перехватит так, будто мне сломали ребра. Почему смотреть на него было так же больно, как и на солнце? Почему от головы до кончиков пальцев разлетелись молнии? Почему мне так хотелось убежать, вместо того, чтобы встретить его взгляд с гордо поднятой головой? Я встретила, встретила и сбежала при первой же возможности. Наконец-то мои покои. Я влетела в небольшую гостиную, из которой вели три двери из светлого дерева. Игла проследовала за мной и сбросила тени, однако пройти в спальню я ей не позволила. Дверь захлопнулась перед самым её носом, едва не превратив наглое лицо в блин. «Дура!» — рявкнула она, но я уже не слушала, запирая замок. Если вчера у меня ушло немало времени на разглядывание помпезной спальни, утопающей в бархате и позолоте, то сегодня меня не впечатлили бы даже императорские покои. Я уселась на кровать, поспешно сбросив сапоги, и подобрала под себя ноги. Сердце по-прежнему колотилось так, будто намеревалось отработать за сегодняшний проклятый вечер все удары, предназначенные мне до самой старости. От потрескивающего камина исходило приятное тепло, однако моей внутренности всё ещё скручивал холод. Я знала, знала, что встречу его здесь». Но сколько бы ни клялась себе в ненависти к нему, сколько бы ни пеняла на мимолетную первую влюблённость, вчера при мысли, что он не выжил, что-то внутри свернулось в узел. А сегодня... Сегодня я увидела его вновь, изнурённого, осунувшегося, грязного, и больше не почувствовала брезгливости, как при первой встрече. Я больше не желала его убить. Презирала... Но радовалась, что он жив, нечисть его разорви. Просто смотрела тайком, как Лира обнимала своего ненаглядного Амира, а он блаженно вдыхал её запах. Я видела его глаза, и в них была только она. Благородная, хорошо воспитанная, хрупкая, милая девушка. Такая, какой мне никогда не стать. «Плевать на тебя, Ибнар!» — прошипела я сквозь тиснутые зубы. Только бы и глаза дверью не расслышала ни слова. «Ты никогда не смотрел на меня так, как на неё, и не посмотришь. Ты по заданию ти разобрался мне под кожу, а ею дорожишь, как розой. Но ничего, недолго вам на Вирм осталось чем-то дорожить». С этими словами я вскочила на ноги и, ступая по холодному полу, бросилась к небольшому комоду, на котором громоздились три вычурные статуэтки в виде танцующих женщин. В верхнем ящике, среди пузырьков с настойками Гаяна, Притаилась бутылочка с каплями мансура. Неугомонное сердце требовало покоя, а в уголках глаз копились слёзы. На душе лежал груз, в котором я так отчаянно не хотела себе признаваться. «Он сейчас с воеводой, а после проведёт вечер с ненаглядной лирой, пока ты, дура, маешься от мыслей о нём», — сказала я себе и уже привычным движением капнула в рот пять капель. Прямо сейчас они с Тиром обсуждают твоё унижение и смеются в два голоса, а ты распускаешь Нюни. Его настоящее лицо тебе известно. Лицо продажной псины. Устало рухнув, в мягкое кресло я прикрыла веки. Минуты ползли одна за другой, и капли успокаивали мятежное сердце. Вялые отголоски недавней встречи не смогла вытеснить даже настойка Мансура, но с ними мне стало под силу справиться и самой. Ещё несколько тягучих минут я бестолково пожирала глазами догорающие дрова в камине, но вскоре решительно направилась за сброшенными сапогами. До встречи с выродком я намеревалась повидать своих солдат, как только отделаюсь от чересчур вежливой и услужливой лиры, но совсем об этом позабыла. Игла всё так же топталась под дверью, и потому отшатнулась от неожиданности, когда я пронеслась мимо неё. «Как ты мне надоела за сегодняшний день! Сколько же тебя терпеть!» Бормотала она, едва поспевая за мной. Моя служанка, мне нравилось так её называть, не покрыла себя тенями и следовала за спиной открыто. Наверное, потратила много сил. В конце концов, игла была так же уязвима, как и предатель. Опять он. «Амаль, не смей!» Я мчалась по коридорам с высокими потолками, не обращая внимания ни на картины, ни на дорогие ковры, ни на массивные колонны, ни на высоченные зеркала. Этот дом казался мне чужим и как будто отторгал каждой стеной, каждым уголком. Того и гляди, ступеньки, по которым я бежала, вынесут мраморной волной прямо за ворота. Всё здесь, несмотря на простор, давило на плечи, заставляя ощущать себя меньше блохи. Я слишком привыкла к приземистым строениям на рама. Мой отряд поселили в доме прислуги, где им пришлось по 5-6 человек тесниться в небольших комнатках. Четырёх женщин, которых я привела с собой, определили работать на кухню. Даже Алия, привыкшая командовать прислугой, не произнесла ни слова против и покорно приняла новую должность. Белёсова Гарая забрал к себе конях от чего то безмерно обрадовавшись столь необычному рабочему, словно тот обязательно принесёт ему удачу. Суровому мужику было невдомёк, что в нораме таких вот белёсых называют вестниками несчастий. Вчера до поздней ночи внутренний двор имения воеводы гудел, прислуга мельтешила муравьями. Я наблюдала за этим из окна, испытывая безмерную усталость, но впервые с той ночи, когда погиб Беркут, на душе царило спокойствие. За каменной стеной нас никто не достанет, а мы достанем каждого. Кровати, которые слуги сумели отыскать, на всех не хватило, поэтому некоторые мои солдаты спали на полу, расположившись на одеялах. Должно быть, после двухнедельной ночёвки на голой земле, смягчённой лишь тёплыми дорожными плащами, эти неудобства воспринимались ими как благодать. Мне же повезло больше. Кровать в моих покоях могла вместить даже четверых, но делиться ею я ни с кем не собиралась. Уж тем более с иглой. Пусть она ругалась и злобно зыркала на меня, но я отправила её ночевать в дом прислуги к пришедшим с нами женщинам. И потому сегодня она пребывала в особенно скверном расположении духа. С солдатами мы обсудили расписание дежурства у моей спальни, пока не вмешиваясь в остальные дела Тира. Раз он до сих пор не соизволил поговорить со мной, то и я не желала первой предлагать свою помощь. Сегодня караул предстояло нести Ансару и Даниру, Они же направились со мной к дому воеводы. Игла не отставала. Всё здесь сквозило строгостью, аккуратностью и высокомерием, даже идеально ровные аллеи и клумбы с цветами. Дорожка, по которой мы следовали, заканчивалась у фонтана. Там уже кто-то стоял и, кажется, смотрел в нашу сторону. Да и уходить не спешил, как прислуга, трусливо ускользавшая при виде меня или моих солдат. Незнакомец смело сделал несколько шагов нам навстречу. Стоило подойти ближе, и фонари, наконец, осветили лицо смельчака. Холодный вечерний воздух копьём вошёл в грудь и застрял там вместе с выдохом. Иссур. Точно он. Любой, кто хоть раз встречал Тира Аксарина, непременно узнал бы его младшего брата. Они походили друг на друга, словно две капли воды. Нет, всё же никак две Две капли. Иссур обогнал в росте старшего брата, волосы его были темнее и пострижены короче, чем у Тира, да и черты лица выглядели острее. Младший брат воеводы был одет в чёрную шинель, из-под которой виднелись строгие брюки, прикрывающие голенище сапог. Если бы не колкий взгляд на бесстрастном лице, Иссур мог бы стать любимцем женщин. Почему-то внутри вдруг заворочилось гадкое ощущение, что младший Аксарин напоминает мне саму себя. От меня тоже предпочитали бежать без оглядки. Я остановилась в трёх-четырёх аршинах от Иссура и возрилась на него так же, как и он на меня. Наша безмолвная дуэль продолжалась несколько мгновений, пока Иссур не улыбнулся кривой улыбкой и не протянул мне руку. Моё напряжение передалось Ансару и Даниру. Они подобрались, готовые в любой момент закрыть меня от человека, для борьбы с которым мы сюда и прибыли. Игла всё это время держалась за спиной. «Так вот вы какая!» Демоница, что привела в Адрам своё войско. Простой люд здорово напугался. Даже голоса Тира и Сура звучали схоже. Но если в речи воеводы слышалась слащавая вежливость, то его младший брат говорил отрывисто, словно каждым словом стремился вспороть собеседнику горло. «Мне казалось, что Мирея — достаточно просвещённая провинция, чтобы не называть ведьмы-колдунов демонами. Похоже, я ошиблась». И это Нарам называют диким. Кривая улыбка Иссура дрогнула во скале, однако протянутую мне руку он не убрал. Повинуясь правилам приличия, я вложила в неё свою ладонь. Исур наклонился, намереваясь поцеловать её тыльную сторону, и со стороны наверняка казалось, что поцеловал, но прикосновения губ я не почувствовала. Когда младший брат воеводы вновь взглянул на меня, в его глазах отразилось ликование. Что же привело вас в нашу неотёсанную провинцию, если Нарам так хорош? Явно не любовь к Тиру. Неужто страх перед старшим братом? Моё лицо по-прежнему хранило равнодушное выражение. И сур старался задеть меня, но не сумел бы даже без капель Мансура. Слишком дешёвое представление. Слишком топорное. Насколько же сильно он желал встретиться со мной и запугать, если не потратил время, чтобы придумать что-то достойней? Мне жаль ваших стараний. Вы ждали меня, приложили столько усилий, чтобы разузнать о семейных дрязгах рода Иркин, но, увы, меня не трогают мелкие пакости завистников. Уж поверьте, я вам не завидую. Вовсе не завидую. Вы боитесь меня и правильно делаете. Я впилась взглядом в самоуверенное лицо Исура. Как он узнал о моём страхе? Только если... Рука... Мансур упоминал, что род Аксарин скрывает магическую силу. В чём же она? Неужели Иссур — чтец тела? «С браслетом тишины вы никто. Вся ваша слава демонице рассыплется, как только народ узнает правду. А он узнает, я вам обещаю. Не забывайте, что у амалькахир есть войско. И каждый из нас обладает колдовским даром», — рыкнул Ансар. Иссур смерил солдата уничижительным взглядом, расхохотался ему в лицо. «Будем считать, что я испугался. Любого колдуна можно убить, каким бы сильным он ни был. Например, во сне. Яд — ещё один прекрасный способ. Я бы на вашем месте не спал и не ел в этом имении. Кто знает, где может настигнуть смерть?» С этими словами Иссур развернулся на пятках и, чеканя шаг, поспешил к воротам. Он отдалялся, словно чёрная туча, гонимая ветром. Что за цель преследовал младший Аксарин? Пока мои солдаты будут оглядываться на каждую тень, он совьёт паутину у нас под носом. «Следите за тем, что едите и пьёте. И никогда не спите все вместе. Дежурьте по очереди», — распорядилась я и Ансар с Дониром согласно кивнули. «Будь здесь дорогой Беркут, он бы с любовью заметил, что солдаты сами о себе позаботятся, а вот мне непременно нужна защита». «Михель дневал ночевал бы у моей двери, не пропуская ни одну живую душу, даже служанок». «Но его нет, и мне придётся заботиться о себе самой. В конце концов, меня тоже могут отравить». «Я прослежу за ним», — буркнула игла, отнюдь не спрашивая разрешения. Прежде чем я успела ответить, она облачилась в мираж из теней и помчалась следом за младшим Аксарином. Что ж, её идея со слежкой мне понравилась. Я пока решила навестить достопочтенного воеводу. Если он не соизволил прийти ко мне и поведать о своей беде, то я явлюсь к нему сама. Заодно и проверим, как сильно нас боится местная прислуга». Ворвавшись в дом, я растерянно огляделась в поисках служанок, и одна вскоре попалась на глаза. Молоденькая девчушка, ростом доходившая мне разве что до подбородка, несла поднос с грязной посудой откуда-то из глубины коридора. «Стой!» — велела я, и девчонка замерла, как вышкаленный солдат, едва не выронив свою ношу. Её глаза трусливо перебегали с меня на ансара с Дониром и обратно. Пожалуй, она предпочла бы упасть замертво, нежели стоять передо мной. «Ты знаешь, где воевода?» «У себя в покоях, госпожа», — пролепетала служанка. «Ну так проводи меня к нему». «Достопочтенный воевода никого к себе не пускает». «Ты не расслышала?» «Проводи меня к нему немедленно». Я не повышала голоса, но прекрасно знала, как звучащая в нём сталь действует на людей. «Не обязательно кричать и жечь всё вокруг, чтобы тебя боялись». Мансур, благодаря этому таланту, организовал собственное подпольное революционное движение. Девчонка сгрузила свою ношу на ближайший столик с изогнутыми ножками и торопливо засеменила к раздваивающейся лестнице, застеленной тёмно-синей ковровой дорожкой. Мы двинулись следом, поднялись на второй этаж и свернули направо. Мои покои находились слева, значит, воевода жил в противоположном конце коридора. Служанка остановилась у двустворчатой двери из светлого дерева, украшенной резьбой. Перед ней дежурили двое солдат Империи. Они опасливо покосились на меня и моих бойцов, но промолчали. «Сообщите воеводе о моём визите», — распорядилась я, однако ни один, ни второй не пошевелились. «Мы не имеем права», — отрезал самый смелый. Воевода велел не беспокоить, — вторил ему напарник. Из-за двери доносились отголоски звонкого девичьего смеха. Хмыкнув, я сделала несколько шагов к двери. «Значит, я сама сообщу о себе, раз солдаты в Мирее не способны даже на это». Дружинники одновременно шагнули ко мне, но Ансар с Дониром перекрыли им путь. Солдаты знали, что мой отряд состоит из колдунов, и потому на их лицах читалась дикая помесь страха и брезгливости. Я заколотила в дверь, совершенно не заботясь, насколько это противоречит этикету. «На рам дикие земли, а я дитя диких земель. Мне неведомо приличия. Прошла минута, прежде чем дверь приоткрылась, и из-за неё выглянул злой, словно сотня бесов, Аксарин. Наверняка он одевался в попыхах, поскольку нацепил рубаху задом наперёд и даже не потрудился заправить в брюки. Волосы его пребывали в беспорядке, а губы бесстыдно припухли. Взгляд Тира наткнулся на меня и замер. «Достопочтенный воевода, нам нужно поговорить». Я едва сумела скрыть ухмылку, обращаясь к Сарину. «Это потерпит до утра, госпожа». Отрезал Тир и вознамерился закрыть дверь, но я упрямо дёрнула её на себя. «Не потерпит». «Я предпочла бы побеседовать с вами прежде, чем встретиться с вашим братом, но, увы, он нашёл меня первым». Тир отпустил дверь, видимо, слегка растерявшись. А потом впустил меня в гостиную, которая была гораздо больше, чем в моих покоях, и жестом попросил подождать. Губы невольно растянулись в усмешке, когда новоиспечённый жених ворвался в спальню и коротко приказал кому-то одеваться и проваливать. Пока из-за двери доносились шорохи, я с любопытством осматривалась. Светлые стены и высокий потолок выглядели неуютными и казёнными, но нельзя было не отметить красоту на стенах ламп, четырёх изящных серых кресел и небольшого лакированного столика на таких тонких ножках, что те, казалось, вот-вот рухнут под весом столешницы. А ковёр? Это же произведение величайших мастеров Нашада. Я так увлеклась изучением гостиной, что не сразу заметила встрёпанную служанку, кое-как на ходу завязывающую мятый передник. Девица стрельнула в меня глазами, в которых таилось и злоба, и превосходство, но встретилась с равнодушным, холодным взглядом. Через пару мгновений служанка выскользнула за дверь, и мы с Аксарином остались одни. «Простите за... это...» — произнёс Тир без единой капли раскаяния. «Мне плевать, с кем вы проводите ночи. Просто избавьте меня от взглядов, каким только что зыркнула на меня эта девка. Не хватало ещё, чтобы прислуга мнила себя выше невесты воеводы только потому, что побывала в вашей постели. Тир хмыкнул и пригласил меня в спальню». Она впечатляла дороговизной и помпезностью. Лепнина на потолке и стенах, две колонны, авитые искусно вылепленным плющом, камин с двумя фигурами львов по бокам, много позолоты и огромная кровать с серым балдахином. Мне оставалось скромно надеяться, что будущий муженёк не устраивал на ней оргии. Впрочем, меня это не касалось. Главное, что в них не участвовала я. Тир кивнул в сторону обитого серым бархатом дивана, заваленного подушками. Я послушно села, подставив лицо теплу камина. Тело окоченело от уличного холода, но встреча с Иссуром заставила об этом позабыть. «Итак вы встретились с моим братом», — начал Тир, вольготно устроившись на другом конце дивана, однако что-то в его позе выдавало напряжение. Он терпеливо дожидался меня у фонтана, чтобы поговорить, и, признаюсь, этот разговор натолкнул меня на несколько идей. «Во-первых, вышвырните в шею служанку, которая помогала мне вчера в купальне. Одна она видела мой браслет тишины, а сегодня о нём уже знает и Сур. И этим он мне пригрозил. Ваш брат поведает о моём бессилии огромному количеству народа». «Так вы и впрямь потеряли магию». Амир упоминал об этом, но я надеялся, что вам удалось как-то решить эту... «Проблему», — протянул Тир. «Как, по-вашему?» — фыркнула я. Пока что воевода Мирея напоминал мне необременённого ума мальчишку. Всё, чего он хотел в жизни, поиметь как можно больше женщин и не видеть никаких проблем. Для пущей убедительности я продемонстрировала ему левую руку с чёрным браслетом, который по-прежнему притягивал внимание непроглядной тьмой. Судя по застывшему выражению лица Тира, он тоже пал жертвой завораживающей черноты. Этот браслет могут снять только Навиры. И в этом, я надеюсь, вы мне поможете, пока простой народ и вся ваша хвалёная аристократия не поверили в то, что я ничего не могу. Если не будет страха передо мной и моими солдатами, не будет и защиты. Мы с этим разберёмся. Утром наведаемся к Навирам», — кивнул Тир. «А теперь прошу, расскажите мне о вашем брате. Как много у него союзников. Что он делал и делает, чтобы подточить вашу власть?» «Почему, в конце концов, он ещё жив, если вы точно знаете о планах сместить вас?» Тир почесал голову и стыдливо отвёл глаза. «Я слабый воевода, госпожа. Мне не под силу убить брата, хотя порой я этого жажду. Он моя родная кровь, которая спит и видит, как бы похоронить вас рядом с отцом и занять ваше место», — фыркнула я. «Так и есть, госпожа», — вздохнул Тир. Он грезил о власти все годы, пока я учился в императорском лицее, везде следовал за отцом в надежде, что тот выберет своим преемником его. Даже народ привык видеть его рядом с воеводой, совершенно позабыв обо мне. Иссур стал для них наследником провинции, человеком, на которого они полагались. А потом отец умер, и меня вернули из Белоярва в Адрам, вручили должность воеводы и брата-завистника в придачу. Я бы отказался от этой ответственности и передал руководству провинции Исуру будь это возможно. Вы вправду отдали бы ему то, что принадлежит вам по праву? Два года назад, да, но теперь ни за что. Он выпил из меня слишком много крови. Назад пути нет. То есть вы не хотите его убивать, но при этом не хотите и проигрывать? Чего же вы хотите? Спросила я в попытке понять наивные суждения мирейского воеводы. «Покоя», — выдохнув, ответил тот. «Я хочу покоя. Хочу не оглядываться за спину, хочу жить в своё удовольствие, хочу не выезжать на разгон протестов и бунтов каждые несколько дней, хочу не чувствовать ножи, припрятанные за спинами мирейских дворян. Хочу, чтобы моя провинция жила в мире, а не полыхала недовольством. Боюсь, нет мира без войны. Я понимаю. Именно поэтому и попросил помощи у вас». На этой войне вы весьма ценный союзник. Именно поэтому ваш брат так старался меня запугать. Если позволите, я изложу своё видение наших дальнейших действий. С любопытством, всмотревшись в Аксарина, я увидела на его лице искреннее облегчение и даже восхищение. Похоже, он отчаянно нуждался в том, кто наведёт порядок за него. Насколько я понимаю, он не живёт в этом доме, но наведывается, когда вздумается. Тир кивнул. Я не могу запретить ему приходить в отчий дом. Он вырос здесь. Это и его дом тоже. «Отнюдь», — отрезала я, — «имение воеводы принадлежит только воеводе, как главе рода. Никаких прав на него Иссур не имеет. Только вам решать, кто волен входить в ворота. Не проявляйте слабость там, где требуются силы и твёрдость». «Иссура всё равно пропустит стража». Однажды я запретил ему приходить, так он продолжил тайком проникать в имение, и все дружинники делали вид, что не замечают его. «Надеюсь, вы выгнали этих стражников?» «Выгнал двоих. Тех, кто дежурил у ворот, когда Исур прошёл в имение и попался мне. Уверен, он проделывал это десятки раз. В конце концов, я решил не выставлять себя дураком и попросту отменил своё решение. Я фыркнула, но промолчала. «Я слабый воевода», — повторил Тир. «Дело не в этом. Вы всё ещё втайне надеетесь помириться с братом». Он кивнул и потупился. «В детстве мы были дружны. Исур ходил за мной хвостиком и во всём подражал. Отец ставил меня ему в пример, и брат с восторгом внимал каждому моему слову, будто я уже стал воеводой. А потом появился Дан, сын командира городской стражи. Уж как они умудрились подружиться, загадка. С тех пор мы часто ссорились». Иссур перестал уважать меня и восхищался Даном, хоть тот и отправился в кадетский корпус Навиров, которых братец побаивался и не любил. С годами в нём проявилась зависть, он соперничал со мной буквально во всём, вплоть до того, что старался обольстить каждую девушку, к которой я проявлял неравнодушие. Потом я уехал учиться в Белояров и знать не знал, что за моей спиной проворачивал братишка. Пару раз я встречал Иссура в столице, когда тот приезжал повидаться с Даном, но брат упрямо делал вид, будто мы незнакомы. Когда умер отец, я искренне надеялся, что общее горе сблизит нас. Оказалось, горе у нас было разным. Я горевал о кончине отца и о конце праздной жизни в Белоярове, а Иссур — только об упущенном месте воеводы. Знаете, Тир, нередко детские привязанности оказываются нашим собственным вымыслом. Уверена, шпион доложил вам об Орлане, которому я испытывала искренние сестринские чувства. Он, в свою очередь, убил моего лучшего друга и едва не убил меня саму. Иссур давно позабыл о вашем родстве и не убил вас только потому, что ещё не накопил достаточно сил для захвата власти. Но когда накопит, его не остановит ни родная кровь, ни детские воспоминания. Я видела ненависть в его взгляде. И нам надо бить на опережение». «Что вы предлагаете?» — устало выдохнул Тир. «Во-первых, разогнать всю стражу. Никому из них нельзя доверять. Их же 50 как это разогнать? А кем замен...» Тир осёкся, и на его точённом лице вспыхнуло понимание. «Беркуты прекрасно подойдут на роль дружинников. Они охраняли моё поместье и прекрасно этому обучены. Только представьте, какой ужас вызовет их у гостей». Мы с вами сможем быть уверены, что Исур не проникнет сюда без разрешения и никого с собой не притащит. У имения есть родовая защита?» Тир кивнул и печально пробормотал. «Есть, но она пропустит Исура как члена семьи. Я не могу совсем запретить ему приходить. Скоро состоится бал в честь нашей помолвки. Я не имею права не пригласить его. Этого требует устои Миреи. Да сколько угодно. Только пусть будет под присмотром». Я даже знаю, кто нам в этом поможет. Тир с любопытством поднял брови, но не дождался от меня ответа. Вскоре сам всё увидит. Во-вторых, как я уже упоминала, нужно избавиться от прислуги, докладывающей Суру. Распорядитесь для начала выгнать девку, что рассказала вашему брату о браслете. Остальных выследим постепенно. Входить в наши с вами покои должны только проверенные люди. И, в-третьих, вы своим указом восстановите в правах колдунов и ведьм. Воевода закашлялся от неожиданности и выпучил глаза, которые в отблесках огня казались почти жёлтыми. «На это я пойти не могу», — воскликнул он и даже вскочил на ноги. «Меня сместят в первый же день. Люди своим бунтом сметут и имение вместе с нами». «Пусть попробуют», — усмехнулась я. «Если снимете с меня браслет тишины, я покажу народу Миреи, что колдуны и ведьмы больше не станут бояться невежественного большинства». «Пора вернуть им права». Тир застыл, задумчиво кусая губу и прожигая взглядом тлеющие дрова в камине. Я же внутренне ликовала. Кто бы мог подумать, что воеводы Мирей и вправду настолько ведом. Я попробую отыскать прячущихся колдунов и ведьм. Уверена, с их помощью мы здорово усилим охрану имения и получим неоценимых союзников, которые выступят внезапным ударным кулаком, если Иссур всё же поднимет восстание». «Пора менять старые устои, достопочтенные воевода иначе недолго быть вам воеводой». Мою речь неожиданно подытожил громкий стук в дверь. Кто-то колотил в неё ногами. «Госпожа Амаль, откройте, ну же!» Голосы Глы не могли заглушить даже две двери. Она била по дереву так, словно вымещала на нём всю накопленную за годы жизни ярость. «Кто это?» — изумился Тир, хотя, казалось бы, больше изумляться было некуда. так кто присмотрит за Иссуром!» Ухмыльнулась я и поспешила к двери, пока игла не снесла её с петель. Распахнув створку, я невольно опешила. Ученица Мансура крепко держала за горло ту самую девку, которую Тир выгнал из своей спальни. Второй рукой игла приставила к её боку уже знакомый мне тонкий кинжал. Данира и Ансар сдерживали рвущихся из захвата солдат, а девка в это время голосила и рыдала так, что я невольно поморщилась. «Закрой рот!» — рявкнула игла и сильнее сдавила горло служанки. «Что происходит? Немедленно отпусти её!» — завопил Тир, рассверепев от творящегося бесчинства. «Отпущу, и она доложит о том, что слышала!» «Что значит «доложит»?» — опешил воевода. «То и значит...» — отрывисто буркнула игла, позабыв о всяких приличиях. «Эта девка подслушивала ваш разговор через отверстие с мелкой решёткой». «Что за вздор? Нет в моих покоях никакого отверстия!» «А вы проверьте, воевода!» «Она не просто так ошивалась в чулане!» «Я проверила!» Из отверстия доносились ваши самаль <кхм> кахир голоса. Почему игла не следила за Исуром? Неужели тот успел скрыться? Уведите её и заприте в подвале, рыкнул Тир, обратившись к Консару, которому я поспешно кивнула, подтверждая его приказ. А вы? теперь вы его досмотрел на солдат. Соберите всю стражу у ворот, немедленно. Стражники переглянулись, но спорить не посмели. Ансарг грубо схватил шпионку за локоть и поволок её, упирающуюся и рыдающую на взрыд, прочь. «Воевода, прошу вас, не губите!» — завывала служанка. «Я не хотела, он заставил меня!» Не мешало бы её допросить. «Иссур знает, что за ним следят», — задумчиво протянула игла. «Я не сумела найти его следов. Уверена, он намеренно указывает нам на то, что в имени есть шпионы». Тир переводил изумлённый взгляд с Иглы на меня и обратно. «Кто это?» — наконец спросил он кивнув на ученицу Мансура. «Это Игла. Моя помощь и охрана. А ещё она лихомор». «Надо же, не думал, что они встречаются так часто». Игла неодобрительно фыркнула и оскорблённо отвернулась. «Знаете, Тир?» — протянула я, прислушавшись к отдалённым стенаниям шпионки заканчивали бы вытащить к себе в спальню кого ни попадя. Лицо воеводы покраснело так стремительно, будто вся кровь бросилась ему в голову. Либо его сейчас же хватит удар, либо он попросту задушит меня голыми руками.